Они не знали, что делать, за что взяться. Они уже отключились от судебного процесса, но еще не включились в обычную жизнь. Николь села обедать. Несколько раз Лурса ловил на себе взгляд дочери, и хотя он догадывался, о чем она думает, он предпочитал, чтобы она не заговаривала с ним. Ибо уже давно ей случалось вот так поглядывать на отца, с любопытством, с каким-то иным, пока еще робким чувством, которое не было целиком благодарностью, не было еще любовью, но которое можно было бы определить как некую смесь чувств, где преобладает симпатия, а, возможно, и восхищение. «Что вы будете делать нынче вечером?» — спросила она, вставая из-за стола. «Ничего, пойду лягу». Это была неправда. И Николь слегка встревожилась. Он знал, что она встревожена и чем именно встревожена. Но не мог же он ни с того ни с сего пообещать ей, что бросит пить. К тому же ему было необходимо выпить в одиночестве, запереть дверь, покурить, помешать в печурке. Необходимо было садиться, вставать, ворчать, растрепать бороду и шевелюру. Он слышал, как Николь трижды подходила к двери кабинета, чтобы послушать, чтобы успокоиться. А он кружил по комнате. Среди этих мальчишек был один. Был наверняка один, который вошел в комнату к большому Луи и выстрелил. И этот один знал, что убийца он, и что Эмиль невиновен. Знал его уже несколько месяцев. Его допрашивали наряду с другими. Он отвечал, каждый вечер ложился в постель, спал, просыпался, встречал новый день, который нужно прожить. Иногда вечерами, надеясь вырваться из круга назойливого одиночества, он бродил по улицам, приближался к другой тени Кадель Пегас и шел за ней в ее зловонную коморку, чтобы заняться любовью. И каждый раз он был на волосок от того, чтобы сказать ей все. Но он сдерживался, потом приходил снова, снова сдерживался и в конце концов сдался. Каким тоном он рассказал ей всю правду? Хвастался, хихикал, играл в цинизм или, напротив, не скрывал страха? Что касается его, Лурса, он не в силах даже... А ведь он смотрел им прямо в глаза в глаза до Трево, который страстно желал всем угодить, в глаза до сцена, счастливого тем, что из-за болезни ему удалось уйти от ответственности. Казалось, Эдмон говорил, «Вы же видите, что я слабый, что мне недолго жить, но вот я и развлекался, это ведь никому не мешало». Завтра утром будут выслушаны свидетельские показания колбасника, затем люска, отец которого после всех этих ужасных событий таял как воск. В церкви зазвонили колокола. Адель со своим женом была где-то здесь, они спрятались, затаились, потому что их, несомненно, предупредили о розыске. Десятки раз Лурса подымался, шел к стенному шкафу, наливал в стакан несколько капель рому, с каждым разом увеличивая порцию, и, наконец, лег с неотвязным чувством, что нужно сделать последнее, легчайшее усилие, но что сделать его как раз невозможно. Рожи с Сарой радовались от души. Два заседания суда прошли благополучно. Кое-какие щекотливые вопросы удалось слегка затронуть. Медведь вел себя вполне пристойно, да и Николь проявила относительную сдержанность. Шли оживленные переговоры по телефону. До сцену хотелось узнать, не может ли завтра произойти какой-нибудь неожиданный инцидент. Марта бодрствовала в спальне сына, так как у Эдмона слегка поднялась температура. Люска, заперся на ключ в своей комнате, которая была не настоящей комнатой, а чем-то вроде гаража или сарая, стоявшего посреди двора. А госпожа Маню молилась. Одна во всем своем доме молилась, потом плакала, потом пошла проверить, хорошо ли заперта дверь, так как ей было страшно. Потом поплакала еще немножко и, уже засыпая, пробормотала в полголоса что-то, словно убаюкивая свою боль. В восемь часов утра по улицам снова двинулся кортеж. Мужчины, женщины группами стекались к зданию суда. Люди узнавали своих соседей по скамьям и, если еще не раскланивались, то уже обменивались неопределенно любезными улыбками. Эмиль был... Все в той же синей паре, в том же галстуке. Вид у него был более замкнутый, чем накануне, возможно, потому что он очень устал. А Джо-боксера Лурса не обнаружил в комнате свидетелей, хотя ему полагалось бы находиться там, ибо сегодня утром была его очередь. Суд идет. «Следующий свидетель. Говорите правду, правду, господа сяжные». Допрашивали да я коричневом костюме с веснушчатым лицом, с коротко подстриженными, как у новобранца, волосами. Этот ничего не воспринимал трагически и, должно быть, в зале сидело немало его приятелей, так как он то и дело оборачивался и все подмигивал кому-то. Вы работаете в колбасные у вашего отца, и наследствии показали, что несколько раз вам случалось брать из кладовой окорока. И парень хвастливо подтвердил. «Если бы я сам об этом не сказал, никто бы этого в жизни не заметил. Вы также брали деньги из кассы. Как будто другие стесняются. Простите, не понимаю. Я говорю, что все берут из кассы. Отец, дядя...» «По-моему, ваш отец...» «Никогда счет не сходился. Каждый вечер мать орала. Какая разница? Чуть меньше, чуть больше. Вы познакомились с обвиняемым в боксинг-баре...» в тот вечер, когда произошел несчастный случай. Вдруг Лурса вздрогнул. Какой-то человек, добравшийся только что до третьего ряда и, видимо, безнадежно застрявший, так как адвокаты в мантиях заградили все проходы, делал ему отчаянные знаки. Лурса его не знал. Человек еще молодой и, по-видимому, принадлежащий к окружению Джо-боксера. Лурса встал и направился к нему. «Срочное дело!» — шепнул незнакомец, протягивая через плечи адвоката в смятый конверт. И пока продолжался допрос Колбасникова, Лурса, вернувшись на свое место, прочитал записку, но даже бровью не повел, чувствуя на себе тревожный взгляд Сара. «Я их нашел. С нашей стороны было бы не особенно шикарно втягивать их в это дело, так как Жен, оказывается, кое в чем замешан» а я и не знал. Я пристал к Адель, и она сказала мне, кто он. Это Люска. Это он пришил голубчика. Найдите возможность его присобачить, не подводя девчонку. Я в комнате свидетелей, но ни слова никому. Вы обещали мне все делать честно. Председатель вытянул голову, стараясь разглядеть лицо Лурса. Казалось, бедняга со своим массивным подбородком и ртом, словно прорезанным ударом сабли, сардонически смеется. «Не хотите ли вы, мэтр?» «Простите, вопросов не имею». «А вы, господин прокурор?» «Вопросов не имею. Возможно, было бы разумнее для ускорения хода дела, и чтобы не злоупотреблять терпением господ присяжных, следующий свидетель». Еще один взгляд через головы судей на окончательно пришибленного Эмиля Маню. Эфраим Люска, называемый Жюстеном. Клянитесь, всю правду скажите клянусь, обернитесь господам присяжным, вы познакомились с подсудимым. Простите, и сделай явствует, что вы знали его очень давно, коль скоро вы вместе учились в школе. Печка Дымила Дым бил прямо в лицо девятого присяжного. Ел ему глаза, и присяжный отмахивался носовым платком. Лурса положил локти на стол, уткнув подбородок в ладони, прикрыл глаза и не шевелился. Глава четвертая. Стоявшие с ним рядом в глубине зала его не знали. Возможно, они смутно догадывались, что принадлежит он к той породе людей, что лежат прямо на полу в коридорах ночных поездов, на вокзалах, Терпеливо ждут в полицейском участке, пристроившись на самом краешке скамейки, или безуспешно пытаются объясняться с властями на невозможном французском языке. К тем, кого высаживают на границах, на кого покрикивают начальство, и, быть может, именно поэтому у них обычно прекрасные, испуганные, как усерные глаза». Возможно, просто потому, что от его вельветовой куртки дурно пахло, все его сторонились. А он, казалось, ничего не замечал. Он смотрел прямо перед собой, не то вдохновенно, не то ошалело, терпеливо снося толчки соседей то справа, то слева. Лицо его украшали пышные висячие усы. С такими усами изображали до войны на картинах болгар. Его... Нетрудно было представить себя в каком-нибудь национальном костюме с металлическими пуговицами из золотых монет на куртке, в фасонных сапожках, с серьгой в ухе, с бичом в руке. А вот бедняга-председатель Нике со своей физиономией, как бы расколотой на линии рта, ужасно походил на циничную и крикливую марионетку, которая манипулирует чревовещатель. «Что это он сказал, председатель?» Лурса прислушался. Отдельные фразы бессознательно запечатлевались в его мозгу. Он поглядывал на человека, затиснутого напором толпы в дальний угол. Тот с трудом сохранял равновесие, стоя на цыпочках за плотными рядами адвокатов в мантиях. «Отец родился в Батуми. Ведь это же занесено в дело». Папки Люска Люска отец родился в Батуме у подножия Кавказских гор, в городе, где смешалось 28 различных национальностей. Что носили его предки: шелковый халат, Феску или Тюрбан. Так или иначе, наступил день, когда он покинул Батум, как раньше его отец покинул, вероятно, какой-нибудь другой край. Когда ему было лет десять, семья жила уже в Константинополе, а два года спустя в Париже на улице Сан-Поль. Он был смуглый маслянистый, почти липкий. А его отпрыск, конечный продукт этого брожения, люска младший, топтавшийся у барьера, был рыж, и курчавая его шевелюра окружала голову наподобие нимба. Я познакомился с Эдмоном Дассеном как-то вечером, когда играл на бильярде в пивной на площади Республики. Можно поручиться, что председатель тоже ломает себе голову над вопросом, каким образом смиренный Люска продавец зазывала магазина стандартных цен, мог втереться в блестящее окружение Эдмона. Знатные вельможи нуждаются в придворных. Доссен был своего рода знатным вельможей, и преклонение этого рыженького уроженца Востока должно быть льстило его барству. Тот смеялся, когда требовалось смеяться, все одобрял, вился ужом, улыбался, сносил любые капризы Эдмона. «А когда это было?» «Прошлой зимой». «Повернитесь к присяжным, не бойтесь, говорите громче». «Прошлой зимой!» Лурса нахмурился. Пожалуй, добрых пять минут он глядел на отца, оттиснутого вглубь зала, думал только о нем, пытался перечувствовать все... Потом с таким видом, будто его только что разбудили, Лурса нагнулся к Николь и шепнул ей несколько слов. Пока она рылась в папках, адвокат смотрел на молодого люска, удивляясь, что допрос еще не кончен, и старался определить или угадать, как человек, опоздавший к Мессе, что же сейчас происходит. «Верно», — подтвердила Николь, — «это как раз вы заставили вызвать его в суд». Лурса поднялся. Неважно, что он прервал чью-то фразу. «Прошу прощения, господин председатель, я установил, что в зале есть свидетель, которого еще не заслушивали». Понятно. Все взоры устремились в зал. Публика завертелась на скамейках, оглядывая собственные ряды. И самое удивительное было то, что отец Люска со своими кроткими, испуганными глазами тоже обернулся вместе со всеми прочими, делая вид, что речь идет не о нем. «Кого вы имеете в виду, мэтр Лурса?» «Эфраима Люска-старшего, которому полагалось бы находиться в комнате свидетелей». Сын тем временем стоял у перил и почесывал себе нос. «Эфраим Люска, кто пропустил вас в зал? Каким образом получилось, что вы не находитесь в комнате свидетелей? Откуда вы вошли?» И человек с большими, кроткими глазами, неопределенным жестом указал на одну из дверей, хотя было очевидно, что войти через нее он не мог. Снова он стал жертвой рока. Он сам не понимал ни почему он здесь, ни как сюда попал, и стал пробираться сквозь толпу, бормоча себе что-то под нос, по направлению к комнате свидетелей, где ему полагалось быть. «Вернемся к нашим баранам». Господин Нике процитировал эту знаменитую фразу машинально, не глядя на сына Люска, и с удивлением услышал взрыв смеха. Только взглянув на курчавое руно свидетеля, он понял причину общего веселья. «Вопросов нет, господин прокурор?» «Я хотел бы только спросить свидетеля, который знал подсудимого со школьной скамьи, считал ли он его откровенным и жизнерадостным мальчиком или, скорее, обидчивым?» Вначале Эмиль Маню, зная, что за ним наблюдают, не решался быть самим собою, но теперь он забыл о публике, сидевшей в зале, и временами лицо его кривила непроизвольная гримасса. Как раз в эту минуту он вытянул вперед шею, чтобы лучше видеть Люска, и лицо его приняло мальчишское выражение, с каким один школьник задирает другого. Люска тоже повернулся к Эмилю, и взгляд его был еще мрачнее, чем взгляд его школьного товарища. «Скорее, обидчивый!» — отчеканил он. Эмиль насмешливо хихикнул. Еще немного, и он призвал бы суд в свидетели. Таким неслыханным и чудовищным показалось ему нахальное утверждение Люска, что он был обидчив. Он с трудом удержался, чтобы не встать с места, не запротестовать вслух. «Насколько я вас понял, вы хотите сказать, что он был завистливым? Не торопитесь отвечать». Маню, как и вы, жил в скромных условиях. Многие ваши одноклассники были не так далеки друг от друга по своему имущественному положению. В таких случаях часто возникают различные кланы. Рождается зависть, которая легко переходит в ненависть. Тут послышался голос Маню, который начал было. «Да что ты там?» Но председатель прикрикнул. «Молчать! Дайте говорить свидетелю!» Впервые с начала процесса Маню взбесился от злости и готов был призвать весь зал в свидетели такой неслыханной наглости. Не в силах сдержаться, он продолжал что-то ворчать, и председатель повторил «Молчать!» «Только свидетель имеет право!» «Да, господин председатель!» «Что да?» «Означает ли это, как сказал господин прокурор, что ваш товарищ был завистлив?» «Да!» Тут заговорил Рожессар. «Судя по вашим прежним заявлениям, подсудимый, впрочем, он сам это подтверждает, просил вас познакомить его с вашими приятелями. припомните как хорошенько, не было ли поведения Маню в отношении Эдмона до вызывающим с первого же вечера, то есть с того вечера, когда произошел несчастный случай. Чувствовала, что он его не любит. Хорошо. Чувствовала, что он его не любит». Выражал ли он свою неприязнь более откровенным образом? Он обвинил Эдмона, что тот передергивает. Временами казалось, что Эмиль не выдержит и перепрыгнет через перила, отгораживавшие его от публики, до того он был напряжен. А что ответил Доссен? Что это правда, что он самый из всех нас умный, и что Маню, если только сумеет, пусть тоже передергивает». В течение последующих дней вы часто виделись с Маню? Если не ошибаюсь, вы оба работали на одной и той же улице. Первые два-три дня. Что? Он со мной разговаривал. Потом, когда у него с Николь все пошло хорошо? Хотя на брюках у него не было складок, все заметили, как дрожат его колени, словно люска белая лихорадка. Продолжайте. Мы стараемся установить истину. Он перестал интересоваться нами «И мной в том числе...» «Короче, он достиг цели...» Отрезал рожа сар, самодовольно выпрямляя стан. «Благодарю вас. Больше вопросов не имею, господин председатель». Лурса медленно поднялся с места. Первые же его слова были началом боя. «Не может ли свидетель сказать, сколько отец давал ему карманных денег?» И когда Люска живо повернулся к адвокату, сбитый с толку этим вопросом, Рожессар сделал знак председателю. Но Лурса уточнил, «Господин прокурор требовал от свидетеля не точных, вполне определенных сведений, а, так сказать, сугубо личного мнения, да позволит он мне, в свою очередь, осветить личность Эфраима Люска, называемого Жустеном». Не успел он закончить фразу, как Люска стремительно произнес. «Мне не давали денег, я сам их зарабатывал». «Чудесно. Разрешите узнать, сколько вы зарабатывали в магазине стандартных цен?» «Примерно 450 франков в месяц. Вы оставляли их себе?» «Из этой суммы я давал родителям на питание и стирку. 300 франков». «Сколько времени вы работаете?» «Два года. Есть у вас сбережения?» Он злобно бросал свидетелю вопросы прямо в лицо. Рожесар снова беспокойно шевельнулся в кресле и наклонился с таким расчетом, чтобы председатель мог услышать его слова, произнесенные в полголоса. «Больше двух тысяч франков!» — буркнул Люска. Лурса с удовлетворенным видом повернулся к присяжным. «Свидетель Ифраим Люска имеет больше двух тысяч франков сбережений, а ему только девятнадцать лет». «Работает он всего два года». И снова злобно спросил, «А одеваться вам приходилось на оставшиеся 150 франков?» «Да». «Значит, вы одевались на эти деньги, и тем не менее вам удавалось откладывать примерно по 100 франков в месяц. Иными словами, у вас не оставалось наличные расходы и 50 франков. Может быть, вы тоже умеете передергивать в покер?» Люска растерялся. Он не мог отвести глаз от этого мастодонта, от этой лохматой физиономии, от этого рта, откуда как пушечные ядра вылетали вопрос за вопросом. «Нет. Стало быть, в покер вы играли честно. Может быть, вы воровали деньги из кассы родителей?» Даже Эмиль и тот оцепенел от изумления. Рожессар... Соответствующей мимикой, старался показать, сколь ненужным, если не просто скандальным, считает он этот допрос и жестами умолял председателя вмешаться. «Я никогда не воровал у родителей». Председатель стукнул по столу резальным ножом, но Лурса не слышал. «Сколько раз вы кутились с Досенным и его приятелями, не знаете? Попытайтесь припомнить, хотя бы приблизительно». «Тридцать раз или больше? Сорок? Что-нибудь между тридцатью и сорока? И вы пили наравне с другими, я полагаю, то есть больше четырех рюмок за вечер?» Голос председателя прозвучал одновременно с вопросом Лурса, и Лурса, мгновенно утихомирившись, повернулся к нему. «Господин прокурор обратил мое внимание на то, что вопросы свидетелю можно ставить только через председателя, поэтому прошу вас...» Мэтр Лурса соблаговолите слушаюсь господин председатель не сделаете ли вы величайшее одолжение узнать у свидетеля, кто за него платил И председатель явно неохотно повторил вопрос потрудитесь сказать господам присяжным, кто за вас платил? Не знаю Люска не спускал полные злобы глаз с адвоката. — Не спросите ли вы, господин председатель, платил ли его приятель Маню за себя? — Рожиссар требует, чтобы все формальности были соблюдены. — Пожалуйста. Теперь председателю придется, как попугаю, повторять чужие вопросы. — Вас спрашивают, платил ли за себя Маню. — Платил ворованными деньгами. Всего десять минут назад зал был спокоен, даже чуточку угрюм. Но вот публика почуяла, что идет бой, хотя она даже не заметила его начала. Никто не понял, что именно произошло. Присутствующие оторопело глядели на адвоката, который вскочил с места, как дьявол, и громовым голосом задавал какие-то пустяковые вопросы. Черты лица Эмиля обострились. Возможно, он начал что-то понимать а тем временем Люска со своей нимбообразной шевелюрой внезапно почувствовал себя ужасно одиноким среди всей этой толпы. «Мне хотелось бы узнать, господин председатель, были ли у свидетеля подружки или любовницы?» Вопрос, повторенный устами господина председателя, прозвучал совсем нелепо. В ответ последовало злобное «нет». Чем это объяснялось? Робостью, отсутствием интереса или природной бережливостью? Господин председатель, протестующий, начал Рожессар. Думаю, что подобные вопросы... Вы предпочитаете, господин прокурор, чтобы я задавал их в иной форме? Хорошо, поставлю точку над «и». До того, как Эмиль Маню вошел в шайку, был ли Эфраим Люска влюблен в Николь? Молчание. Сидевшие ближе увидели, как Люска судорожно проглотил слюну. Один из свидетелей сказал нам вчера, что Люска был влюблен, и сейчас вы убедитесь сами, что этот вопрос немаловажен. Задавая вопросы, я пытаюсь установить, что Люска был девственником, скупцом и человеком скрытным. У него не было приключений, так же, как у его приятеля Доссена, который только несколько недель назад обратился к профессионалке с просьбой просветить его. Гул протеста. Но Лурса не сдавался. Он стоял на своем. Тщетно председатель стучал по столу резательным ножом. «Отвечайте, люска. «Когда через несколько дней после смерти Большого Луи вы заговорили на углу улицы Потье с девицей Адель Пегас, впервые ли вы тогда имели сношение с женщиной?» Люска не шелохнулся, только побледнел и уставился в одну точку широко открытыми, немигающими глазами. Девица Пегас, которая посещала боксинг-бар и занималась своей профессией на улочках, прилегающих к рынку, упоминалась здесь не раз и, надеюсь, сейчас выступит на суде в качестве свидетельницы. «Больше вопросов нет?» — рискнул спросить господин Нике. «Еще несколько, господин председатель». Не соблаговолите ли вы спросить у свидетеля, почему он вдруг почувствовал необходимость сблизиться с этой девицей и посещал ее несколько раз? Слышали вопрос? Я не знаю, о ком идет речь. Эмиль уже не сидел, он почти стоял. Вцепившись обеими руками в барьер, он так сильно наклонился вперед, что его ляжки не касались скамейки, и жандарм даже придержал его за локоть. «Не спросите ли вы у свидетеля?» Лурса не договорил. Рожессар снова обратился с протестом. «Прошу прощения. Не окажете ли вы мне, господин председатель, величайшее одолжение спросить у свидетеля, о чем он, как-то ночью, лежа в постели с вышеупомянутой девицей, ей признался?» Следовало держать его все время, каждую секунду, на прицеле своего взгляда мгновенная передышка и он чего доброго оправится в нем чувствовался как бы прилив и отлив падение и взлет то он весь напрягался свирепый и жесткий то растерянный искал опоры вовне не слышу ответа господин председатель говорите громче люска на этот раз люска глядел на эмиля На Эмиле, который громко и тяжело дышал, весь нагнувшись вперед, словно собираясь перескочить через препятствие. «Мне нечего сказать. Все это неправда». «Господин председатель» — попытался еще раз вмешаться Рожессар. «Господин председатель, я прошу дать мне возможность спокойно продолжить допрос». Соблаговолить и спросить свидетеля, правда ли, что вечером 7 октября, когда Маню услышал выстрел, поднялся на третий этаж, Люска успел проскользнуть на чердак, где ему пришлось просидеть несколько часов, так как обратный путь был отрезан следователем и полицией. Маню сжал кулаки с такой силой, что, должно быть, почувствовал боль. В зале никто не шевелился». И Эфраим Люска, он же Жюстен, был всех неподвижнее, недвижим, как неодушевленный предмет. Все ждали. Никто не нарушал его молчание. А сам Лурса, стоя с вытянутыми руками, казалось, гипнотизировал его. Наконец, голос, идущий откуда-то издалека, произнес «Я не был тогда в доме», — послышался дружный вздох публики. Но это не был вздох облегчения. В воздухе пахло нетерпением, насмешкой. Все ждали, обернувшись к Лурса. «Может ли свидетель подтвердить нам клятвенно, что в тот вечер он был у себя дома, в постели? Пусть он повернется к Эмилю Маню и скажет ему... «Тише!» — вне себя завопил председатель. Никто не проронил ни слова, только в глубине зала раздавалось нетерпеливая шарканье ног. «Поскольку вы не смеете взглянуть в лицо Маню...» Тут он взглянул, повернулся всем телом, вскинул голову. Эмиль не выдержал, рывком вскочил и крикнул с искаженным лицом. «Убийца! Подлец! Подлец!» Губы его тряслись. Всем показалось, что в припадке нервного напряжения он сейчас заплачет. «Подлец! Подлец!» И все увидели, как задрожал тот, другой, по-прежнему один среди огромного пустого пространства. Казалось, слышно было даже, как лязгуют его зубы. Сколько времени продолжалось ожидание... Несколько секунд, несколько долей секунды. Потом неожиданным для всех движением Люска бросился ничком на пол, обхватил голову руками и зарыдал на взрыт. Непомерно огромный рот, прорезавший лицо председателя, нелепый рот паяца, казалось, безмолвно смеется. Лурса медленно опустился на место, Нащупал в кармане мантии носовой платок, утер лоб, глаза и шепнул мертвенно бледный Николь. Не могу больше. Все было омерзительно, и господин председатель, надевший шапочку, предварительно спросив о чем-то своих помощников, и красные и черные мантии, выпархивающие из зала, И присяжные, неохотно удалившиеся на совещание, словно их приковало к себе зрелище тела, распростертого на полу у ног двух адвокатов и одной адвокатессы, белокурой до неестественности. Эмиль, которого уводили, уже совсем ничего не понимал, он тоже обернулся несколько раз встревоженный и потрясенный. Лурса сидел на своем месте неуклюжей, хмурой, физически больной от всей той ненависти, которая благодаря ему всплыла со дна на поверхность, всей этой не просто людской ненависти, а ненависти юношей, куда более острой, куда более мучительной, более свирепой, ибо выросла она на почве унижения и зависти из-за вечной нехватки карманных денег из зарванных ботинок. Значит, по вашему делу пошлют на доследование? Лурсав скинул большие глаза на своего коллегу-адвоката, задавшего ему вопрос. Разве его, Лурса, это касается? В судейской комнате стоял шум. Кликнули на выручку опытных судей. Дюкуб метался в беспокойстве. В зале осталась только публика, боявшаяся потерять места. Она сидела не шевелясь и глядела на пустые скамьи судейских, где не было теперь никого, кроме Лурса с дочерью. «Вы, должно быть, хотите подышать немного свежим воздухом, отец?» «Зря она это. Ну и ладно. Ему хотелось пить. Чудовищно хотелось» и плевать, что его увидит, когда он в своей мантии валится в бистро напротив. Правда, что Люска признался? Спросил его хозяин, подавая стакан божоле. Ясно признался, и отныне все потечет как ручей, признание, подробности, включая те, которых у него не спросят, которых предпочли бы не слышать. Неужели они не поняли, что когда Люска бросился на пол, то причиной тому была усталость, страстное желание покоя? И если бы он заплакал, то потому что почувствовал облегчение, потому что теперь он уже мог не быть наедине с самим собой, со всей этой грязной правдой, которую знал только он и которая приобретет иное качество, качество драмы, подлинной драмы, Такой, какой представляют ее себе люди. Покончено раз и навсегда с болезненным гнетом, с этим ежеминутным унижением, а главное, покончено со страхом. Знал ли он хоть то, почему убил? Это уже не имело никакого значения. Все переиначат, переведут на пристойный язык будут говорить о ревности, о загубленной любви, о ненависти к сопернику, который отбил у него Николь, хотя сам он и заикнуться не смел о своей любви. Все это станет правдой, почти прекрасной. А ведь до этой минуты Люска, оставаясь один и медленно перебирая свои воспоминания, испытывал лишь болезненную зависть бедного юноши. Зависть Эфраима-Люска, даже не зависть бедного к богатому, к Доссену, которому он добровольно согласился служить, а зависть к такому же, как он, к тому, кого он сам ввел в их круг, к тому, кто продавал книги в магазине напротив и кто перешел ему дорогу, не заметив этого. «Все то же самое», — вздохнул Лурса, — «который час». Он представлений не имел. Его поразило зрелище похоронной процессии, двигавшейся по улице. На тротуаре стояли судейские, адвокаты в своих мантиях. А позади катафалка шли люди. Одни тоже в торжественном облачении, другие в трауре. И оба лагеря с любопытством переглядывались, как служители двух различных культов. Дебаты в судейской комнате все еще шли, то и дело звонили по телефону. Красные мантии вихрем носились по коридорам, хлопали двери. На все обращенные к ним вопросы жандармы пожимали плечами. Лурса, на усах у него поблескивали лиловатые капли вина, заказал еще стакан. Вдруг кто-то тронул его за локоть. Отец, Вас зовет председатель. Догадавшись, что Лурса не расположен идти на зов господина Нике, Николь с мольбой поглядела на отца. «Только на минуточку!» Он допил третий стакан и стал шарить в карманах, ища мелочь. «Заплатите потом, господин Лурса, ведь вы еще зайдете к нам?»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 Весь пол был усеян окурками, и в кабинете царила обычная для дурных дней гнетущая атмосфера. Лурса взглянул на нее, зеленовато-бледный, нелепый. «Хорошо. Нет. Скажите им, Фина, что я устал. Мсье Эмиль с матушкой так хотят вас поблагодарить. Хорошо, ладно. Значит, я им скажу, что вы сейчас выйдете?»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 Отправился на три дня в лурт в качестве санитара-добровольца. До отец все так же кутит с девицами в роскошных публичных домах, да и я сын женился на дочке торговца удобрениями. Адель и гурт по-прежнему поджидают на углу улицы клиентов. А перед стаканом красного вина сидит в бистро совсем один лурса пока еще сохраняя достоинство. Правда о Беби Донж. Глава первая Разве неприметная мошка не всколыхнет подчас поверхность пруда сильнее, чем брошенный камень? Так случилось и в то воскресенье в Каштановой роще. Бывали воскресные дни, которые стали для Донжи в известном смысле историческими. Например, воскресенье грозы, когда рухнул бук через три минуты после того, как под ним прошла мама. Или воскресенье крупного спора, рассорившего на несколько месяцев оба семейства. Напротив, то воскресенье, которое можно было бы назвать воскресеньем большой драмы, Текло безмятежно и спокойно, словно ручеек на равнине. Как всегда на даче, Франсуа проснулся около шести. Жена даже не услышала, как он на цыпочках вышел из комнаты, а если и услышала, то не приоткрыла глаз. Было 20 августа. Солнце уже встало в голубом, будто выписанном акварелью небе, влажный воздух благоухал. Слегка пригладив в ванной волосы, Франсуа в пижаме и сандалиях спустился вниз, вошел в кухню, где кухарка Кло в таком же домашнем виде, как он, неторопливо заливала кофейник кипятком. «Меня чуть не сожрали комары опять!» объявила она, почесывая бледные в красных желваках ноги. Франсуа выпил кофе и отправился в сад. В десять он все еще был там — Чем занимался? Да ничем особенным. В огороде отметил, что помидоры пора подвязать. Не забыть сказать об этом завтра садовнику Попо. Напомнить также, чтобы не оставлял шланг для поливки на дорожках. И еще. Зеленый горошек по-прежнему снимают слишком поздно. Он переспевает. В доме на втором этаже подняли жалюзи. В окне появилась мальчишечья голова. Франсуа приветственно помахал сынишке. Ребенок ответил. На нем был белый халатик. Под густыми растрепанными волосами личик казалось еще худее, кожа прозрачнее, круги под глазами темнее. От отца он унаследовал длинный, слегка искривленный нос, просто поразительно. Уже одна эта примета вполне доказывала, что он сын Франсуа. В остальном, правда, мальчик похож на мать. От нее у него эта фарфоровая хрупкость. Даже голубизна глаз напоминает о тонком синем фарфоре. Сейчас горничная Марта оденет мальчугана. Комнаты в доме светлые, сам дом веселый. В полном смысле слова «идеальный загородный дом», каким его рисуют себе горожане, ничуть не похож на деревенскую хибарку, с которой начиналась постройка. Вокруг красивая лужайка, отлоги и склоны, фруктовый сад, особенно весной, настоящее чудо, в двух шагах небольшая роща и ручей. Зазвонили колокола. Над верхушками яблонь, Врисовывалась квадратная колокольня Ворне. За оградой шла на подъем ухабистая дорога. Франсуа слышал шаги соседей, идущих по ней к Мессе, и прерывистое дыхание пожилых женщин. Забавно все-таки. Кумушки болтают вовсю, но до начала подъема их не видно. Стоит же им пройти несколько метров в гору, слова становятся реже, Фразы обрываются на середине, разговор возобновляется лишь на вершине склона. Франсуа отправился в сарай, вывез оттуда каток, прокатал теннисный корт, потом натянул сетку. Около девяти утра он увидел сынишку, бегущего к нему с удочкой в руке. — Привяжи мне крючок! У восьмилетнего Жака ноги длинные и худые, губы пухлые, как у девочки. «Мама встала?» «Не знаю». Мальчик спустился к ручью. Ему ни разу не удавалось что-нибудь поймать, но случаю было угодно, чтобы именно в это воскресенье к нему на крючок угодила маленькая рыбка. Жак не осмеливался дотронуться до нее. Взволнованный, почти испуганный, он прерывисто дышал. «Папа, иди скорее!» рыбка. Потом Франсуа Донж, все еще в пижаме и промокших сандалиях, решил заглянуть в оранжерею, но на дорожке появилась кухарка. — В чем дело, Кло? — Вы забыли шампиньоны. Цыплят по-домашнему без шампиньонов не приготовишь, а в поселке их не продают. Каждое воскресенье одно и то же. В субботу Франсуа отправлялся на рынок и набивал машину всем, что ему наказывали привезти. Каждый член семьи вручал ему список, а кухарка писала свои заказы карандашом на клочке бумаги. — Вы уверены, что заказывали шампиньоны? — Уверена. Я их записала. — А в машине вы смотрели? — Ладно. Он пошел одеваться, по дороге прислушался у дверей спальни. Может быть, жена и не спит, но шума не слышно. Франсуа Донш невысок, худощав, но крепко сбит и силен. Черты лица у него тонкие, нос длинный, искривленный, очень своеобразный. Взгляд насмешливый. «Не смотри на меня так, словно потешаешься надо мной», — часто повторяла ему Бэби Донш, его жена. «Бэби! Что за дурацкое прозвище!» Через 10 лет после свадьбы Франсуа все еще не может к нему привыкнуть. Но что поделаешь, так ее зовут все родные, подруги и знакомые. Нужно вывести автомобиль из гаража, спуститься вниз, поднять белый въездной шлагбаум, потом опустить. До города всего 15 километров. На шоссе много велосипедистов, особенно часто они попадаются на косогоре Бель-Эр. Им приходится там идти пешком, подталкивая велосипед. На лесных опушках уже готовятся к пикникам, и Франсуа, у которого есть разрешение на охоту, с досадой думает, что когда она откроется, повсюду будут валяться битые бутылки. Мост. Улица пон -Неф. Прямая, длинная, почти с километр. Разделена солнцем пополам. На тротуарах человек пять-шесть не больше. Ставни лавок закрыты, вывески больше бросаются в глаза, чем в будние дни. На табачном киоске громадная трубка, на часовом магазине огромный циферблат, на дверях судебного исполнителя металлический щит с гербом.